глава 11. неловкое молчание продлилось всего 30 секунд но лично мне показалось что прошла целая вечность рудольф неуверенно подошла к своему отцу а затем не смело потрогала его за плечо как будто она его боялась или мне это только показалось но локи тоже выглядел несколько ошарашенным казалось что все его планы пошли коту под хвост «И это хорошо. Сейчас он окончательно потеряет бдительность, и мы его, как говорит Митрич, быстренько прищучим». «Ты ничуть не изменился», — произнесла Рудольф, внимательно изучая отца. «Все такой же молодой и красивый». «Зато ты стала такой... взрослой», — ответил Локи, а затем поднял взгляд на меня и нахмурился. «Кстати, у меня хорошие новости для тебя, солнышко». Я нашел новых друзей, и ты не поверишь, но они хотят вернуть богам былое величие. То, о чем мы с тобой всегда мечтали, помнишь?» «Мечтали. Триста лет назад. Тебя слишком долго не было, отец. Я успела привыкнуть к людям. Они замечательные. Мой хозяин замечательный!» — тут же ответила Рудольф. «Хозяин?» — лицо Локи мгновенно скривило от ярости. «У дочери величайшего бога Скандинавии не может быть хозяев». Все в нашей семье добывают тебе пищу по старинке. Как ты могла забыть? Выживает сильнейший. Уже не те времена, отец. Духи живут в гармонии с людьми. Гармония? Бажук зазлился еще сильнее. Прошу, скажи, что ты шутишь. Скажи, что эти паразиты тебе заставили, чтобы я выжиком глаза сию же секунду. Меня никто не заставлял, и мой хозяин один из самых достойных людей в мире. Как жаль. Локи тяжело вздохнул и разочарованно посмотрел на Рудольф. «Моя дочь избрала путь жалкой прислуги. Видимо, зря я отпустил тебя тогда. Ты ушла из дома и сильно испортилась. Но это ничего. Ничего. Расторгни контракт с этой пародией на человека, и мы вместе будем держать мир в надежных руках». «Мне кажется, или он нарывается?» — поинтересовался я. «Все непременно, господин», — кивнул Анобис. Дочь говорила, что в молодежном сленге это называется «быкует». «Посмотри вокруг! Что люди сотворили с миром? С нашим миром, дорогая! Устраивают войны, уничтожают мать-природу, плодятся, как чёртовы тараканы, неумолимо приближаясь к кризису перенаселения. При пантеоне такого ужаса не было. Человек не умеет пользоваться миром. Он создан для того, чтобы перерабатывать энергию для нас». Он всего лишь жалкий фильтр, не более того, но кому-то взбрело в голову что-то стадо, способно править планетой. Громовержец предал всех нас. Он возвысил человека, дал бразды правления биомусору, и я ждал столько лет, столько лет, дабы узнать, что моя дочь в итоге примкнула к ним. «Ты, как и прочие боги пантеона, убивали людей ради развлечения», — возразила Рут. «Мы контролировали популяцию домашнего скота!» — воскликнул Локи. «А посмотри, что теперь стало! Из нас сделали жалких рабов! А во что превратилась моя принцесса? Моя жемчужина всех ветров! Я создал для тебя самый лучший доспех во всей Скандинавии, не для того, чтобы ты нарядилась в костюм горничной!» «Я хочу служить людям, и я буду служить людям!» — холодно произнесла Рудольф. «Убирайте отсюда!» и больше не смей угрожать моему хозяину. Ты мне больше не отец». «Что?» Божок отошел на несколько шагов назад и схватился за золотые рога на шлеме. «Что они с тобой сделали? Что сотворили? Хотя, знаешь, лишние слова ни к чему. Я просто уничтожу твоего хозяина. Может, хоть так в твоей голове просветлеет?» «Я умру сама, но заберу тебя с собой», прорычала Руд, загородив меня собой. «Ты...» «Ты была моей избранницей, моей любимой дочерью, и в итоге променяла родного отца вот на это?» Глаза Локи загорелись, и он, схватив богиню за шею, резко поднял ее над собой. «Ты разочаровала меня, Рудолев?» «Очень разочаровала!» «Это ты зря», — усмехнулся Анобис. Разогнавшись, я со всей силы ударил Локи по физиономии. Тот сразу же отпустил Рут и, придерживаясь за щеку, с ужасом взглянул на меня. «Ты вообще что за тварь?» «Уничтож самовлюбленного слизняка! прорычала темная сторона, вдарив по моим венам импульсом лютого гнева. «Конечно, я не пойду на поводу у этой внутренней зазнайки, но зато пойду на поводу у своей неистовой ярости». Сбив Локи с ног, я принялся с неимоверной скоростью угощать его удивленную физиономию ударами, но долго божок терпеть не стал. Оттолкнув меня в сторону, Локи отпрыгнул назад. «Кажется...» «Теперь я понял, почему они выбрали именно меня». С хищной улыбкой, вытирая черную жижу с губ, ответил он. «К черту тебя! Переломаю все кости и оторву твою напыщенную голову вместе с рогами!» Прорычал я и вновь полетел в атаку. «Давненько меня никто так не бесил!» Локи попытался увернуться и даже сделал двух теневых клонов, но эхолот быстро расставил все точки над «и». Звук отражался только от оригинала. Вновь повалив башка на пол, я принялся со всей силы месить его голову. Один от короны благополучно отлетел, а затем и сама металлическая конструкция посыпалась. «Осторожнее!» — предупредила Хихаль, но мне было не до этого. К кулакам постепенно добавились еще и ноги. Взревев скандинавский бажок, наконец-то поставил блок, а затем попытался отвязаться от меня. «Хватит!» — рыкнул он. «Прекрати! Иначе я не смогу себя сдерживать!» «Не тебе выбирать, урод!» — злобно произнес я. — Зру, оторву башку и сожру ее. Усек. — Хватит, говорю же. Локи посмотрел на меня покрасневшими от ударов глазами. — Не знаю, что ты за зверь. И не человек, и не бог. Что-то посередине, судя по запаху. Но учти, я могу и разозлиться всерьез. — Всерьез? Хорошо. Отстранившись, я схватил Локи за воротник и прислонил к стенке. — Какого черта ты меня вызвал? — «Сказал же, у меня появились новые друзья. Честно, я хотел взорвать тут все вместе с тобой, но пока что не хочется». Бажок сплюнул темно-фиолетовую кляксу и с усмешкой взглянул на меня. «Знаешь, Демидов, будь у нас другая ситуация, наверное, я был бы счастлив за свою дочь. За таким лбум, как за каменной стеной, но сейчас все иначе, и дочь останется со мной». «Это не тебе решать». Какого черта твоим друзьям надо от меня? Говорят, ты единственная преграда на нашем пути. Попросили устранить. Вот я и устраняю. Ха, вот идиот. То есть к тебе пришел подозрительный тип и пообещал, что вы вместе захватите мир сразу после моей смерти? Он был крайне убедителен и поставил на кон свое сердце. И уж поверь мне на слово, я свое всегда беру, ответил Локи. Ах, сердце он тебе пообещал! А больше ничего! Я на отмаш врезал ему по физиономии еще разок. Отвечай! Больше ничего, и хватит меня бить. Не знаю, что за чудесная энергия и пропитаны твои руки, но мне вообще-то очень больно. Ты хочешь убить меня, а я жестоко разделываюсь с подобными личностями. А еще спешу сообщить, что тебя очень тупо развели. Говоришь, что Рудольф стал рабом, но сам в итоге оказался в еще более ущербной ситуации. И как так вышло? Ты же бог коварства и обмана! Это идиотские фильмы создали неверный образ. На самом деле я бог огня. Плевать. Твой новый хозяин работает на того, кто хочет уничтожить этот мир. А меня хотят убить в первую очередь, потому что я тут единственный, кто в теме, и препятствует тотальному истреблению духов и человечества. Подумай своей идиотской башкой. Я еще раз треснул Локи по физиономии. Каким образом я смог бы помешать духам захватить человечество? Да никаким. А вот хозяина твоего нового друга я более-менее изучил и уже неоднократно давал отпор его агентам. Правда, что ли? Одни поставили на кон свою жизнь и обещают вполне адекватные условия, а второй утверждает, что первые врут. Ха. Кому же мне поверить, своим новым друзьям или жалкому червю, который пытается спасти свою жизнь? Знаешь, то, что ты все еще жив, всецело, заслуга моей дочери». «О, неужели? Еще один удар по наглой роже. Я с тобой больше любезничать не буду. Говори, где ваша база». «Или что?» — усмехнулся Локи. «Избей меня хоть до полусмерти, я быстро восстановлюсь, даже от твоих зачарованных кулаков». Хорошо? Я повернулся к Рудольф. «Родная, пригласи к нам Лину!» Лиса кивнула и выбежала из грузового отсека. «Зря! Зря ты ее выгнал!» Злорадно усмехнулся Локи, и его глаза тут же вспыхнули. «Да я сейчас из тебя фарш сделаю! Ай! Т -т -т -т -т -т -т, как больно!» Анубис проткнул башка своим золотым мечом и буквально пригвоздил к стене. Клык Анубица был зачарован самим громовержцем и спокойно блокирует силу любого божества. Пожав плечами, ответил Страж Весов. «Как удобно!» — прокряхтел Локи и трясущимися от боли губами обратился к Древнему. «Ан, как же такое случилось? Как ты докатился до жизни такой? У тебя же никогда не было хозяина. Ты всегда был против людей, потому что ты видел их гнилые души. Не зря же тебя долгое время называли охраной преисподней. Ты видел, что там творилось, еще в колыбели человечества. Ты был моим братом, моим союзником, моим другом. — Ой, да хорош заливать, — отмахнулся Ан. — Ты всегда мне завидовал, точно так же, как и своему старшему брату. Тем не менее, чем этот выскочка тебя зацепил? — У нас с ним общие цели. Пожав плечами, спокойно ответил Анубис. «Общие цели! Чёртова шестерка громовержца! Быстро ж ты переобулся! Не прошло и двух тысяч лет! А раньше!» «Кто старая поменит?» — Анубис надавил на клинок, после чего так зарядил по физиономии Локи, что едва не отправил башка в полет. «Правда глаз колет? Я так и знал!» — усмехнулся Локи. «Вы все прогнулись! Все, кто внезапно перешел на сторону людей!» «Жалкие трусы, предатели Пантеона! Я бы оставил тебя в живых, когда Пантеон вновь расправит крылья, но ты можешь опять пойти на поводу у сомнительных личностей и всадить клинок мне в спину». «Громовержец был отцом для всех нас, в том числе и для тебя», — прорычал Анубис. «И не тебе говорить про шестерку. Не ты ли ходил за ним хвостом, чтобы получить север Европы, но нет». — Все почему-то досталось твоему старшему братцу, упокоя ветра судьбы его душу. Я до сих пор не верю, что он умер своей смертью. — Хочешь сказать, что я убил собственного брата? Заткнулись оба. Сейчас не время и не место, — холодно произнес я. — Могущественный древний бог не должен поддаваться на такие галимые провокации. Это еще раз говорит, что ты, ушлепок, к таковым не относишься. — Что ты от меня хочешь? — возмутился луки «Я был настроен на нормальную битву, но Рудольфина сбила меня с толку. «Ой, какой кошмар! Может, мне еще пожалеть тебя?» «Я здесь!» — в погрузочный отсек влетели Лина с Рудольф. «Боже, откуда вы достали эту рухлить? «Великая защитница Рима! Капитолина Лупа, И я тоже рад тебя видеть!» Договорить да, он не успел, ибо волчица также врезала ему со всей силы. «Ты разорил два моих храма и убил полторы тысячи моих последователей, чертов студень! И после этого еще смеешь здороваться со мной, как ни в чем не бывало!» — прорычала Лина. «Это было две тысячи лет назад. Дорогуша, твой брат говорит, что кто старое поменит...» Луки получил еще один удар от Анубиса. «Так, прекратить ультранасилие. Здесь это моя прерогатива!» — холодно произнес я. «Значит так, Луки. Сейчас Лина покажет тебе одно из своих уникальных способностей в виде Энергоропидиса. И если ты не ответишь, где ваша база, волчица сожрет тебя полностью. Понял? — Убьете отца на глазах дочери! — драматично запрокинув голову, спросил бажок. А кто сказал, что я положительный персонаж? — злобно усмехнулся я. — Лина, давай! Как только Анубис вытащил зачарованный клинок, Энергоропидис невозможен с блокировкой сил божества. Волчица тут же схватила Локи, а ее глаза вспыхнули ярко-белыми огоньками. По моему лицу пробежался легкий прохладный ветерок. Из древнего тонкой и темно-фиолетовой нитью потянулась духовная энергия. Ох, как мне все это надоело! обреченно вздохнул Локи. Его тело вспыхнуло и нас всех буквально раскидало по грузовому отсеку. «Парламентёры из вас, как пули из дерьма. Бывайте! Проделав дыру в полу, божок благополучно спрыгнул вниз, а внутри дирижабля тут же начал поступать ледяной воздух. мрадство злобно прорычал я и поднялся на ноги. Все живы! Нам-то что будет? Анобис закрыл дыру здоровенным ящиком. Кто же знал, что это рухлядь заявится сюда? Он не покидал свой остров почти две сотни лет. Я и сама начала думать, что Локи сдох еще в 90-х, вздохнула Лина и внимательно посмотрела на меня. Не ушибся? Ага. «Все кости переломал», — сухо ответил я. «Откуда он берет энергию?» «А ты не понял?» Оно зафиксировал ящик двумя железками, что валялись рядом с люками. луки питаются другими духами, как раньше. Мерзкий типок, но очень сильный. Нам еще повезло, что в дирижабле после него осталась всего одна дыра». «Скажите спасибо ей», — Лина указала на лесу «Не знала, что у моей подруги такие специфические корни». «Не лезь», — холодно приказал я. Родители не выбирают. И вообще, если дело реально врут, то нам всем крайне повезло. Представляешь, как здорово спасать пассажиров и экипаж с горящего дирижабля на высоте в четыре с половиной метров? Рут, а ты... Не надо, хозяин, Лина права. У меня отвратительный отец, и я такая же. Простите, — тихо прошептал Рудольф, а затем резко развернулась и выбежала из грузового отсека. «Ты...» Я гневно посмотрел на Лину. — Ух, получишь у меня по заднице, как приземлимся. — Вот еще! — строго возразила волчица, но румянец на ее щеках и рогалик, что закрутился пропеллером, тут же выдали бессмысленность моей угрозы. — Ну вот скажи, кто тебя за язык тянул? Зачем было обижать Руд? — Я сказала правду. — Локи очень хреновая родня. — Как ни в чем не бывало, — ответила Лина. — Рудольф-то тут при чем? — злобно спросил я. — При том, что она это скрывала, — разведя руками, произнесла волчица. Про меня ты знаешь все важные моменты. Про Устинью ты знаешь все важные моменты. Даже про Анубиса ты знаешь все важные моменты. Но Рудольф... Так, стоп. Я не понимаю. Объясните. Родословная очень важная тема для общества духов. Мы строги не только к людям, но и к своим соплеменникам. А Локи — убийца, террорист, пожиратель духов. Хотя не мне про это говорить. Чуть сама грех на душу не взяла. Но Локи... Локи — это просто ужас. Он убивал людей ради развлечения и после свержения пантеона, а потом еще и в мирное время. Любой дух с такой родословной считай, что тот же Мангудун», — пояснила волчица. Напомню, Мангудунами назывались духи-изгои, чьи способности были не самыми востребованными. Крысы Толика — типичные представители данного класса. Мало того, что Локи убивал людей, так еще и отказался явиться на регистрацию в гильдии заклинателей. Он едва не растерзал ученых-метров, которые пришли его изучить», — ответила Нобис. «Даже я в сравнении с ним белый и пушистый». «Так, погодите, не состыковка. Когда мы сражались с Линой, и она чуть не убила Крис, то ее мгновенно приговорили к смертной казни. Фафнир должен был пожрать ее, а тут вы говорите, что какой-то Локи спокойно убивает людей и чинит беспредел?» — удивился я. «Так было раньше. Его уже лет тридцать особо не видно и не слышно». Да и дело в том, что он под защитой королевства. Локи принадлежит королю Норвегии, как памятник истории, и его королевское величество взял с божества слова. «Ну, такое. Достаточно вялое», — объяснил страж весов. «Поэтому здесь у него нет власти. Но стоит Локи попасть обратно в Норвегию, как все, до него уже не добраться». «Тем нам легче. Я схватил лину и прижал к стенке. А ты, дорогая, принадлежишь мне». «Знаешь, что это значит?» «Что?» Беспристрастное лицо волчицы было краснее помидора, а рогалик вращался настолько быстро, что мог проделать дыру в фюзеляже. «Что ты подчиняешься моим законам, а не законам духов. Мы работаем в группе. Мы уважаем крыс Толика. Мы уважаем всех, кто состоит в нашей группе, вне зависимости от их прошлого, вне зависимости от того, что они делали. Наша группа — это новая книга» и мы заполняем ее новыми событиями». Я приблизился к лицу Лины и шепотом добавил. «Тебе все понятно?» «Ненавижу тебя», — смущенно фыркнула волчица, покрывшись мурашками. Я не услышал ответа на свой вопрос. «Да, да, я твоя, и я все поняла, а теперь убери уже от меня свои руки!» «Ненавижу, Уф, когда меня трогают высокие и красивые мужики с накачанными руками!» Защитница Рима нагло схватила меня за предплечье. «Фу! Какие отвратительные здоровенные мышцы! Меня сотрясают от омерзения, когда я прикасаюсь к тебе!» «Вот и славно!» Я взглянул на Анубиса. «Ну а ты...» эм, «Меня прижимать не надо. Я сразу все понял». Отойдя на пару шагов, настороженно ответил Страж Весов. «В отличие от сестры, я родился с мозгами». «Чудно. А теперь вы идете в ресторан и говорите, что мне немного поплохело». Но это на случай, если будут спрашивать. Ну а я пока пойду к Рудольфу и утешу ее». «Ты ломаешь наши традиции», — холодно произнесла волчица. «Уверен, что стоит нас так баловать. Чтобы потом такие психи, как Локи, еще больше убеждались в отвратительности людей? Нет уж, вы для меня партнеры, а не рабы. Я все сказал». «Ну, смотри сам. Я-то все прекрасно понимаю, но мне и жить, наверное, осталось всего ничего. А вот у Устиньи и Рудольф еще вся жизнь впереди». Пожав плечами, ответила Лина. Буду умирать, скажу, что не все такие же милые, как я. Ты это хочешь услышать? О, -о, -о, -о. короче, молчи и слушай. Как только Рудольф успокоится, выжди пять часов и потом извинись за свое отвратительное поведение. Эй, вообще-то я древняя! Что за несправедливость? Виноватой себя не чувствую, заявила наглая мохнатая задница. Я не расслышал, я вновь приблизился к лицу волчицы. — Хочешь, чтобы я тебе наказал? — Извиняюсь! — Господи, как же ты меня бесишь! — выдохнула раскрасневшаяся Лина, пытаясь вырваться. — Хорошая девочка. А теперь за дело. Я отпустил волчицу, и та едва не сползла по стенке вниз. — Сестра, ты безнадёжна! — вздохнул Анубис и неодобрительно покачал головой. — Неужели нельзя хоть на секунду стать честной? — Не понимаю, о чем ты? Поправив деловой костюм, недовольно фыркнула Лина и потопала к выходу из погрузочного отсека. «Да уж. Как много сложностей в мире духов. И далеко не все успели рассказать на парах. Теперь понятно, почему могущественные божества не сотрудничают с первыми двумя курсами. Котятки просто не знают всех тонкостей. Поднявшись к пассажирским каютам, я нашел люкс-богинь и трижды постучался. Дверь была не заперта». Заглянув внутрь, я увидел Рудольф, сидящий на подоконнике широкого окна с подушкой в обнимку. Выглядела она максимально подавленно. Опустила ушки, кожа стала бледной, как снег. И этот взгляд... Аж сердце неприятно укололо. «Я могу зайти?» «Угу», — тяжко вздохнув, ответил Руд. Прикрыв за собой дверь, я подошел к лисичке и присел рядом. «Рудольф, скажи, что случилось?» «Что случилось?» Она посмотрела на меня красными от слез глазами. «А ты сам не понял? Это катастрофа! Я предала тебя! Сразу же не сказала о том, что мой отец Локи и...» «Это все. Как только дирижабли приземлится в аэропорту, ты избавишься от меня. Выкинешь из своей жизни, как и предыдущие хозяева». «Эй, с чего ты это взяла?» — возмутился я. «А разве может быть иначе?» Кому нужна горничная, чей отец убивал миллионы людей и продолжает гнать свою античеловеческую политику, прикрываясь королем? Почему я всегда без особых уговоров шла на войну убивать людей? Почему я всегда без лишних вопросов выполняю даже самые кровавые приказы? Потому что это все воспитание отца. Влияние Локи на меня, понимаешь? Понимаю. Не понимаешь. У тебя прекрасные родители. Хорошая семья. Демидовы? Не спорю но своих настоящих родителей я даже не помню, и это не делает меня исключительно плохим. Вернее, я плохой, потому что я так хочу. Вот, на меня уже не влияет прошлое, не влияет воспитание, не влияют родители. Я тот, кто я есть, и плевать на предков. Пусть даже они были бы маньяками или самым великим злом. Или что? Узнай ты, что мои биологические родители – великое зло, то в моменте отвернулось бы. Это совсем другое, понимаешь? Я поломаю тебе весь авторитет среди духов. Никто больше не захочет работать с тобой. И, конечно же, во всем виновата я. Идиотка, блин. Возомнила, что смогу стать достойной богиней. Ага. Размечталась. Можешь ругаться. Можешь называть меня последними словами или даже выпороть. Я это заслужила. Тише, тише. Я придвинулся ближе и взял Рут за маленькую прохладную ладонь. Кого волнует, что подумают другие. Рут. Лично мне вообще плевать, кто твои родители. Плевать на все эти идиотские, лицемерные традиции. Главное, чтобы ты оставалась со мной и продолжала верой и правдой служить мне. Ты самая мудрая и адекватная из всей нашей команды. «Правда?» — всклипнув, богиня с надеждой посмотрела на меня. «Ты действительно так считаешь?» «А как иначе? Ну, сама посуди. У нас тут кошка, которая вечно всем недовольна». Лживая волчица, которая видит во мне своего давно погибшего наставника. Ее надменный старший братец, который видит во мне игрушку для увеселительного времяпрепровождения. Мелкая дракониха с комплексом отца, у которой в прошлом явно случилась страшная трагедия. И в этот самый момент все три вертолемо вылезли из моего костюма и сделали щупалки в виде знаков вопроса. И три желешки, у которых не сложилось с бывшими хозяевами. А двух из них Лина чуть не сожрала. Представляешь? Тяпа-растяпа и очень адекватные. Я слышу, о чем они говорят. Хорошо, ты и три желешки. Самые адекватные из нашей группы. Но я не улавливаю, о чем говорят в это лимо. И мне сложно судить. Приятно слышать такие слова от тебя. Рудольф с грустью улыбнулась. Но если без шуток, мне все равно придется уйти. У тебя впереди вся жизнь, и портить ее из-за одной лисицы с дурной родословной? Эй, кто сказал, что ты портишь? «Мы команда, и я, как ваш лидер, сам решаю, кто портит, а кто нет». «Но духи будут шептаться. Сабспатиум заполнится слухами о том, что великий Владимир Демидов работает с дочкой Локи, а потом еще и на Устинью перекинутся за то, что привела меня к тебе». «Да пускай хоть ушипчутся. «Нет, хозяин, как бы сильный я тебя не уважала, я не могу сломать твое будущее». «Не сломаешь». Я погладил лесу по голове. Мы вместе справимся с любой проблемой, и плевать, что скажут другие. Рут, ты одна из немногих, кто действительно доказывает все делом, а не словом. Не будь ты богиней, женился бы». Я эльски Эльске дается. «Мэн сом энвен», — хитро улыбнувшись, ответила Лиса. «Вообще-то я знаю норвежский», — усмехнулся я. Она сказала, «Я тоже люблю тебя, но как друга». «Обидно, знаете ли». «А нечего делать неразумные комплименты. Девушки очень непредсказуемые существа» можем с легкостью воспринять шутку за чистую монету продолжая по доброму улыбаться ответила рудольф и тем не менее мы не договорили ты все прекрасно понимаешь хозяин ты будешь расти как заклинатель и представляешь какой нибудь потенциально выгодный дух откажется сотрудничать с тобой из за меня полетят предприятия полетят контракты полетит все заслуженное уважение у императора я не позволю себе портить твою жизнь я ж сказал, за слухи не переживай». «Не отпускай ее!» — внезапно воскликнула Хихаль. «Рудольф мой лучик солнца во всей этой солянке идиотов с душевными травмами. Я всем буду говорить, какой она сладенький пирожочек». «Владимир!» — Рудольф серьезно посмотрела на меня. «Прости меня. Правда прости. Я сама заварила эту кашу. И я сама должна за все расплатиться». «Знаешь что?» — «Я холодно посмотрел на лисицу». «Ты не уйдешь от меня». Это приказ. Что? О возмущении рут не было предела. Ты не понимаешь, на что идешь? Понимаю. И ты пойми. Я устал повторять, что мы команда. И я никуда тебя не отпущу. Правда-правда? Правда-правда. Ура! Рудольф обрадованно прыгнула на меня, и мы рухнули на большущую кровать. Вкусняш, ты тут? Дверь распахнулась, и к нам заглянула Устинья. Мурмя, это возмутительно! Стоило отвернуться, как вкусняш начал исполнять. Я, конечно, понимаю, что Рудольф у нас роскошная блондинка со здоровенными сисендрами, но это уже перебор. Лучше бы ты и дальше мутился со своей развратной училкой, Мурмя. Мы случайно упали с подоконника, — спокойно ответил я. Охотно верю, Мурмя. Отстанет моей лучшей подруге, вкусняш. Заклинаю всеми силами, только я имею права жмякать ее за все места и спать у нее на коленочках. Да не жмякал я ее. Все. «Твоим ботинком звезда, вкусняш!» С этими словами Устинья громко хлопнула дверью, но спустя мгновение вновь зашла. «Хотя знаете что, я первая нашла вкусняша, а значит, он обязан дарить ласку и мне». Богиня с разгона плюхнулась на нас. «Тебе и не сообщили, что случилось?» — поинтересовался я. «Сказали, что вкусняшу плохо, мурме, и он закрылся у себя в каюте, Мурмя. А тут, смотрю, лобызаются голубчики. Устроили тут видите ли, клуб любителей постельных сцен». И вообще, союз между обычными богинями современного образца и людьми невозможен. Засеки уже себе на носу вкусняш. Обязательно. Для полноты сцены не хватало только Насти. Она бы точно добила дирижабли вместо Луки, если бы застукала нас. Иногда у Шанго срабатывало правило. Сперва бей, а потом разбирайся. Но благо, что Антон Юрьевич приковал все внимание к себе. Кстати, надо бы еще придумать, как мы будем ему объяснять один заказанный Маколь на всех. По легенде, мы с Настей не знали, что попадем на Вегу. Ведь так? После небольшой разборки с дочкой великого и ужасного древнего придурка, который сдал со всеми потрохами одну из главных слабостей, мы вернулись в ресторан. Пускай Локи иритировался, но парней я предупредил. Они расположились в курилке, ибо оттуда был самый хороший обзор с окнами на две стороны. Защитить не защитят, но предупредить смогут. Долгоруков за время нашего отсутствия успел малость накидаться, поэтому сидел с глупой ухмылкой, откинувшись на спинку стула, и рассказывал, как нянчился с совсем маленькой Настей. Шанго делала вид, что ее тут никогда и не сидела. Лина и Жуля усиленно поддакивали и кивали, поскольку были очень воспитанными барышнями, а Анубис что-то записывал в маленьком блокноте. Видимо, опять вспомнил о каком-то великом изобретении. «Ху!» Антон Юрьевич очень обрадовался, когда увидел меня. «Володя, а я тут вспомнил один момент!» «Какой же?» — поинтересовался я и сел за столик. «Разговор у меня к тебе важный. Особо важный». Долгоруков даже поднял указательный палец вверх, чтобы подчеркнуть всю особенность и важность предстоящего разговора. «Внимательно слушаю. Да, кажется, Настя что-то об этом говорила». «Помнишь, мы с тобой общались про склад, который ты хотел сделать на втором куске территории?» — спросил Антон Юрьевич. «Да, прекрасно помню. А что?» «Ты же хотел заниматься макулями, да?» «Ну, до своего собственного завода мне пока далеко, но в голове уже есть кое-какие разработки», — скромно ответил я. Анубис на это фыркнул, ибо очень обеялся, когда узнал, что я работаю с новой группой конструкторов. «Почему ж далеко? Владимир!» У меня есть для вас невероятное предложение. Дело в том, что Александр Авдеевич, нынешний глава дома Фрезе, как раз хотел посмотреть в сторону стильных легковых макулей. И я подумал, а не проще вам было бы сделать вместо склада цех модульной сборки? Эм, пока не понял, при чем тут фрезы и цех модульной сборки, честно признался я. Ну как же. Александр Авдеевич вместе со своим конструкторским бюро сделает проект. Или, если хотите, вы можете сделать свой проект и передать его конструкторскому бюро Фрезе. Там все высчитают и вымеряют, а затем запустят производство платформ и запчастей. Но сам Маколь будете собирать вы в своем цеху модульной сборки. А, круто придумано. Вы тем самым избавитесь от утомительной конструкторской волокиты, затрат на технологии и долгие испытания Маколя на полигонах. И потеряет свыше 75% прибыли», — возразила Нобис. «Думаю, мой хозяин хочет что-то заработать со своего проекта, а не окупить постройку и работу цеха в ноль. Не так ли, Владимир Аркадьевич?» «Все верно», — согласился я. «Александр Авдеевич — потрясающий предприниматель, а любой предприниматель в первую очередь будет думать только о себе. Я же предпочту немного подождать и сделать полноценный конвейер. Неважно, аренда это будет или же собственная земля. А волокита в данном случае неизбежна» и к тому же я сейчас веду переговоры с тремя компаниями, и там предложение куда выгоднее». «Что же, я передам господину Фрезе ваши слова», пожав плечами, ответил Антон Юрьевич. «Официант, еще бокал!» На самом деле ни с какими компаниями я переговоров не вел. Ребята из дома Фрезе уже давно хотели возобновить сотрудничество, но Александр Авдеевич, который еще в 20 лет стал новым главой дома, оказался слишком жадным». Демидовы это сразу раскусили и прекратили сотрудничество с ним. Из тех самых пор бедолага под разными предлогами ищет встречи с моим отцом. Фрези знает, что дом Демидовых это путь к большим деньгам, только вот Аркадий Павлович отнюдь не дурак. Прекрасно помнит, как молодой Александр Авдеевич обделался с танковыми платформами. Сейчас, конечно, многое изменилось, но я был согласен использовать заводы Фрезе только на максимально выгодных для себя условиях и, услышав подобный отзыв от самого Антона Юрьевича, Александр Авдеевич точно поумерит аппетит. А если и не поумерит, у меня в голове уже было несколько других вариантов. Как только мы приземлились в аэропорту Ростова-на-Дону, началось новое шоу актерского мастерства. «Боже!» — раздосадованно воскликнула Настя. «Лара, а где наш транспорт?» «Гав!» — ответила богиня, ибо сидела рядом с хозяйкой в образе собаки. «Какой ужас! И что мы теперь будем делать?» Шанго сделала вид, что задумалась. «Да, господин Демидов, а может быть вы меня...» «Отстань от Владимира Аркадьевича!» — недовольно пробурчал подвыпивший Антон Юрьевич, и поотечески, взяв императрицу за руку, повел за собой. «Доча поедет с батей! Что я, собственную кровинушку по городу не покатаю?» Кровинушка жалобно посмотрела на меня, но было слишком поздно. Настю, словно арестованную преступницу, посадили в огромный черный лимузин и быстро увезли. А я взглянул на Рудольф, но между нами тут же выросла Устинья. «Даже не смей, вкусняш! Жди свою блондинку! А эту не трогай, мурмя!» «Я чего-то не знаю?» — поинтересовалась Лина. Все хорошо!» — натянуто улыбнулась кошка. «Просто вкусняш иногда показывает себя с самых неожиданных ракурсов, мурмя!» «Ракурсов?» — волчица вопросительно посмотрела на меня и сдержанно покрутила рогаликом. «Да, есть такое». «Макуль ждет. — сообщил Анобис. — Нам потом еще ехать до деревни на два часа, так что предлагаю поторопиться, если вы не против. — Не против? — я указал на бордовый лимузин «Зир». Ловушки, взрывчатка. — Все чисто, — ответила Хихаль. — Парни, грузим? Пока ребята грузили оружие и багаж, Анобис отвел меня в сторонку и тихо спросил. — Господин, я прекрасно понимаю, что вы сами решаете, какую правду открывать, а какую нет. Те существа с модулями регенерации были для меня откровением. Но я могу себе объяснить, что есть некий изобретатель, который в состоянии создать живой металл. Но я не могу объяснить себе поведение Локи. Он не дурак. Он не будет вестись на чепуху. То есть его новый друг определенно имеет дар внушения. И нового объяснения я просто не вижу. Локи не работает в группе. Не выполняет приказов Локи... Это больной нацист от мира духов, а сейчас еще и временный панк, который стремится к тотальному хаосу и разрушению. Он не признает ничего, кроме власти Пантеона. Да и то в голове Локи это тоже нечто очень извращенное. — Короче, Склифосовский. — Кто наш враг? Что за существо, которое смогло впечатлить самого Локи? — спросил Анубис. У-у-у, это долгий разговор, — протянул я. Но попытаюсь в двух словах. «Хотя бы так». «Давай включим фантазию». «Смешно». «Духи не умеют создавать и изобретать. С фантазией у них все понятно. Посмотри на свою сестру». Я махнул рукой Лине. Та тут же, завеляв фрагаликом, показала мне язык. «Так что не драматизируй». «Ладно». «Так вот, представь, что где-то в космосе, якобы...» «Якобы». «Существует огромное государство, заправляющее миллионами галактик». «Якобы». «Якобы». В мультивселенной это мелкое пятнышко, но как будто они там самые важные. И? У руля этого государства стоят существа, которые превосходят по силе даже самых мощных из вас. Они способны строить целые миры. И ты один из них? Ну, якобы. Смеешься? Нет, мне до них, как до луны, пешком. Якобы. Не увлекайся. Так вот, есть вероятность, что одно из этих существ сейчас искренне хочет уничтожить нашу планету. «Для чего это не важно? Важно то, что мы все, скорее всего, находимся под угрозой исчезновения. Но не переживай, я уже веду расследование, как защитить наш мир». «Поэтому ты хочешь призвать громовержца?» «Да, скорее всего, он тоже был одним из этих существ». оно задумался». «Он решил действовать против нас тем же оружием». «Что ты имеешь в виду?» «Духи, Владимир Аркадьевич». Раз парню из живого металла не сработали, он решил собрать армию из духов, которые настроены против людей. Их проще замотивировать. Представьте, живете вы две тысячи лет с мыслями о месте, и тут приходит доброжелательный злодей, который обещает сдвинуть человечество опять на уровень рабов. Естественно, большинство поведутся и пойдут против вас. мрадство Мало того, что нам придется воевать с армией непонятной хрени, так еще и с армией богов! «Прекрасно!» — вздохнул я. «Но самое хреновое в данной ситуации — то, что теперь у нас почти каждый дух под подозрением». «Мальчики!» — позвала Жуля. «Вы скоро? Сами же торопили!» «Да-да, погоди немного!» — махнул я. «Нужно разработать новый план». «Собственно, чего я писал-то?» «Уже разработал», — заявил Нобис. «Просветишь, пока едем?» «Все непременно».